Мы продолжаем большую тему новую, которую начали. Она касается пророков. Мы в прошлый раз с вами закончили на том пункте, что одним из э, важнейших моментов пророческого учения явилось учение о помазаннике, о мессии, который придёт спасти народ Израиля. И если хотите, да, и о том, что этот образ двойственны, э, наиболее ёмко э мы находим двойственность этого образа у пророка Захарии в его малой пророческой книге. Вообще пророков, как я вам напоминаю, которых которые оставили после себя небольшие записи И и которые, так сказать, менее были известны в Израиле называются малыми пророками, а самые крупные книги называют своих авторов великими пророками. Великих четыре: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, хотя, как мы увидим в дальнейшем, и там не всё так просто. Э, ну, но вот тем, кто глубже интересуется вопросами, связанными с ветхозаветной истории. Я хотел бы сказать, что э исследователи Библии, исследователи Ветхого Завета обратили внимание не только на то, что весть о воскресении мёртвых достаточно поздно проникает в Израиль, но и на то, что сама по себе теория о мессии далеко не сразу э А как о Ветхом Завете, на этот счёт есть несколько предположений. То есть самое простое предположение, что когда настало время откровения Мессии, было дано Богом людям. Но человек всегда пытлив, он ищет какие-то взаимосвязи, какие-то влияние, поэтому существует, не сказал бы, что она лишена всяких оснований, теории о том, что э, именно персидский царь зор... Астризм в его учение о ожидаемом спасителе мог каким-то образом повлиять на вот эти ветхозаветные чаяния. Давайте посмотрим, есть ли в таком предположении какая-то кромола или кощунство. Нет, потому что все народы Богом созданы, и Адамово откровение разлито в мире. И мы не находим ничего удивительного в том, что Израиль, отказавшись от египетского, от египетской веры в воскресение мёртвых, загробный суд и так далее, в Тевика, вдруг в конце своей ветхозаветной истории снова принимает э как естественную весть о воскресении мёртвых. Посмотрите, как это выглядит. Мы видели что автор Экклезиаста говорит, не одно ли дыхание у человека и скота, что псалмопевец говорит, изыдет дух его и возвратится в землю свою, и множество еще иных подтверждений этому. Что Ио восклицает, что я хотя бы в момент, когда буду лишаться плоти, хотя бы тогда увидеть Бога. И нами это воспринимается как естественное для Иоанна. Ветхого завета чаще всего мы это видели. То есть на земле, всё на земле, с Богом на земле, да? А когда мы открываем Евангелие, мы видим, как с Господом спорят фарисеи, как спорят садукеи, которые, опираясь именно на авторитет э священного писания, совершенно справедливо, канонических его книг, совершенно справедливо считали, что э, всякие разговоры о воскресении мёртвых есть лишь новая придумка. С ними спорили фарисеи и все одни одновременно ещё искушали Христа. Так вот, в тех э случаях, а также в случаях, где с Господом общаются Марфа и Мария и Лазарь, мы видим, что разговор о воскресении мёртвых, он как будто бы давно уже естественный, как будто бы все в Израиле об этом знают. Значит, прошли века, и весть о загробной жизни и воскресении мёртвых постепенно влилась в ветхий завет. И вот таким же образом мы в пророческих книгах открываем для себя известие о мессии. Наиболее полно вот эта двусмысленность мессианского образа, о котором я говорил в конце прошлой нашей встречи, отражена э в некоторых главах книги Захарии. Вот, например, 6:11. это 6:9, да, 6:9. И было слово Господне ко мне. Да, а Захария это пророк, который проповедует уже после вавилонского плена, при восстановлении второго Иерусалимского храма. Возьми у пришедших из плена и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии сына Сафонии, во куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото и сделай венцы и возложи на голову Иисуса и рея великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему Отрасиль. Он произойдёт из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст его и примет славу и восядит и будет владычествовать на престоле своём, будет и священником на престоле своём, и совет мира будет между тем и другим. И так далее. То есть даже имя Иисусова предвидено пророком Захарием. Хотя речь там шла О, казалось бы, таких небольших, э, из историческом плане вещах, как построение второго храма. А видение есть будущего мессии. Дальше 8:20. Так говорит Господь Савлов: "Ещё будут приходить народы и жители многих городов,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 Израк по еврейски специально все всю, значит, новую духовную жизнь строил на принципах не ненависти ко всем остальным племенам и даже повелел всем евреям имевшим нееврейских жён с ними разводиться. На фоне вот подобного подобной строгости и э подобных э, попыток возвести закону новую ограду, как это и говорилось, равинами того времени, э Захариево известие о том, что наступают времена, когда все народы поклонятся Господу Савофу, звучало как полемика. Так же точно это было с книгой Руфи, о чём мы будем с вами говорить позже. И вот дальше, в девятой главе 9:9: "Ликуй от радости, дочь Сиона". Торжествуй, дочь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне под Еленой. И третье место у того же пророка Захарии. 11:10 Возьму жезл мой, это говорит, значит, сам Мессия, от имени Мессия, благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами, и он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные и завет ожидающие меня, что это слово Господа. и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Высокая цена, какую они оценили меня. Это написано за несколько сотен лет до евангельских событий. То есть, во-первых, опять же, удивительное э предвидение, провидение грядущих событий, и во-вторых, вот я не для этого эти цитаты прочитал, а для того, чтобы вы видели, что даже у одного пророка в других случаях это будет по-другому, но здесь уникально то, что у одного пророка, видимо, в разные годы, в разном настроении, с видением многих вот ситуаций конкретно, тем не менее, дан образ в двух значи, с одной стороны, царь славы, который придёт во славе, победит, рассудит, устроит царство, и, кстати, здесь уже та черта, что не только для Израиля, но и для всех народов. То есть это достаточно позднее пророчество. Но с другой стороны, он будет, во-первых, кроток, то есть никого не насильно, насильно не заставит. А покориться ему. И что более существенно будет отвержен, и здесь приведена даже такая точность, как 30 серебряников, известный нам из Иудова предательства. Да, дорогие мои, читать книги пророков крайне интересно. Мы с вами это увидим. Но надо сказать, что, да, во-первых, по самому поведению пророков, а во-вторых, потому что пророки в значительной степени связаны с историческими книгами. И что из этого получается? Что пророки, жившие в определённые исторические периоды, связанные связавшие свои послания с книгами царских второй, третий, четвёртой, дают нам возможность духовно оценивать историю и дают возможность эти уроки переносить в нашу сегодняшнюю жизнь. И мы это увидим, это будет очень интересно нам наблюдать по мере изучения пророка. Но и сами по себе они были очень интересными людьми. Вот, например, один из случаев из жизни пророка Иеремии. Вот что это такое? Он берёт и покупает кожаный пояс. пояс кожаный стоил очень дорого, пророк жил бедно, наверняка, хотя об этом книга не пишет, не рассказывает, наверняка он потратил все свои скудные сбережения на тот момент, чтобы купить этот пояс. Что же он делает с этим богатым кожаным поясом, расшитым там какими-то камениями? Он его несёт на берег моря и там зарывает в песке. А потом, через несколько дней, Он приходит, разрывает этот песок и достаёт оттуда этот пояс, достаточно изъеденный червями. Потом он приносит этот пояс на центральную площадь в Иерусалиме, где люди уже привыкли к тому, что этот странный, привлекающий своим таким, казалось бы, безумным видом человек что-то им всегда грозное говорит. И вот он приходит и показывает им этот пояс, молча. Что это такое? Что за это пояс? Вот рассказывает: "Я купил этот пояс, дорогой, спрятал его, и вот он какой. Закрытый в земле, зарытый, может быть, в преддворье притчи Господней о зарытом таланте". Показывает этот пояс. И что вот что мы скажем сегодня? Что он такой хочет сказать? Ну, пояс изъеден. Мысль очень интересная. Говорит мне Господь. И об этом мы частично даже догадаться из текста ещё символами говорит. Вот я создал Израиль как этот пояс, чтобы им припоясываться. Но пояс оказался негодным, чрезсло свои припоясываться. Но пояс, а образ очень интересный, потому что чрезсло это не просто вот, э, чрезсло, но это ещё и мысль о том, что из чрезсел выходит потомство, семя из чрезсел. Понимаете? То есть Господь Израилем припоясывает свое творчество, творение мира. И этот пояс негодный. Он выбрасывается, он не держит штаны, он выбрасывается. Такой пояс. Кто бы мог так дерзновенно говорить о божественном действии, кроме как пророка, тем более такой, как Еремия. И вот я, да, это насчёт символических действий, чтобы вам было сразу ясно. Пророки часто отрезвляли правителей, отрезвляли сильных мира сего. Вот, например, у пророка Авдия мы читаем: "Так говорит Господь Бог о Иедоме". Иедом это, значит, э, Идумеи, да, соседи Израиля. Не то же самое, может быть, сказано и о других. "Весть услышали мы от Господа" И посол послан объявить народом: "Вставайте, выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя, ты живёшь в расселинах скал, на возвышенном месте и говоришь в сердце твоём: кто не зреньет меня на землю?" И заключительная фраза, четвёртый стих. Там здесь нет даже глав, одна всего глава. Но хотя бы ты как орёл поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зри на тебя, говорит Господь. Так в каждой гордой стране, гордой власти и гордому человеку Авде напоминает о том, сколь мимолетно бывает тщеславие и гордыня, и сколь они губительны, и сколь ослепляют человека и оказываются, в конце концов, губительными для него. А вот что касается уроков истории... то первый замечательный урок нам преподаёт пророк Аввакум. Вот на его книге мы пока что подробнее остановимся. Аввакум в этой книге задаёт Богу два вопроса последовательно. И на эти два вопроса э Бог ему даёт ответы. Первый вопрос: "Доколе, Господи, я буду взывать?" 1:2 и далее. "И ты не слышишь, Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего ты даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мной. Это значит времена вот постоянных этих нашествий на Израиль, сильных цивилизаций, которые если и не завоевывали, только что он не нужен был никому, но уж разорять разорять. И восстает вражда, и поднимается раздор, и закон потерял силу, и суда правильного нет. Нечестивый одолевает праведного, суд из-за этого происходит превратно. Итак, мы видим, что в этом первом вопрошании Авакум жалуется Богу на разорение, на несправедливость, на бедствия. Отвечает Бог: "Посмотрите между народами и внимательно взглядитесь. Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали". Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непредвижающими ему поселениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барса в кони его и причь вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Из далека приходят садники, прилетают как орёл, бросающийся на добычу. Надо сказать, что на барельефах оставшихся от тех времён вот э всегда изображают эти цивилизации в отличие от Египта, например, воинственность, волевые подбородки, э всегда, значит, готовность к сражению, всегда сюжет войны, как правило. Очень такие яростные народы, значит, потомки шумерской, аккадской цивилизации. Весь он идет для грабежа, устремит лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, и над всякой крепостью он смеется ее, насыплет осадный вал и берет ее, надмивается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его, отвечает Аввакуму Господь. Что же ответил Бог Аввакуму? Что здесь главное в этом ответстве? Да, говорит Господь. Эти идут племена на вас. Да, идёт разорение. Да, не ждите ничего хорошего. Более того, скажу я вам, это я их к вам прислал. Это я их на вас направил. И здесь, кроме вот этого, у нас сразу должен срабатывать следующий момент в голове. Урок Те, кто наши враги, да, это еще не христианская аскетика, поймите, речь идет не о личных врагах, речь идет о каких-то общественных явлениях, да, о народах враждующих, о странах. Те, кто наши враги, это те, которых Господь послал к нам или на нас для нашего наказания Бога. «В разумление покаяния». Посмотрите, этот, э, в этом случае Ягве не говорит, что он их бог. Он Ягве говорит «их бог» с маленькой буквы «сила». Это не его люди, не его, в общем-то, люди, а направляет их он. То есть это как бы вообще стихийная сила. Вот такие племена, а направил на вас, им они, может, вообще бы мимо вас прошли, а Бог их на вас повернул, направил. Значит, урок в чём? Вот в таких случаях воспринимать прежде всего не их как врагов, а само это явление как повод к тому, что почему Бог отнимает у нас благодатную помощь и защиту и на нас направляет тех ту страшную безбожную силу. Значит, мысль покаяния не в ком-то видеть врагов, а в себе самих видеть причину бедствий. Даже если враги явные, даже если нельзя притвориться, что их нет, но воспринять это как посланное от Бога. А Вакум никак не комментировать, казалось бы, не не спорить с самим этим фактом. но он израильтянин он пророк Божий поэтому он дерзновенно задаёт Богу второй вопрос вопрос этот чем-то напоминает разговор Ионы с Богом о чём мы в прошлый раз с вами говорили но не ты ли издревле Господь Бог мой святой мой мы ведь не, ведь не написано но мы не умрём вмол мы ведь не умрём Ты, Господи, только ведь, ведь это я все в скобках, только для суда попустил его, да? Скала моя, для наказания ты назначил его? Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяне, ведь так? И смотреть на притеснение ты не можешь? Что ж ты такое, мол, о себе говоришь, что ты направил их на нас? Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. И так далее. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? И встал я на стражу мою, во второй главе говорит пророк, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Во мне. Бог говорит во мне, да? Да. И отвечал мне Господь и сказал: "Запиши видение и начертай ясно на скрижаль, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлено, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот: душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Значит, Господь по существу пока не ответил их на вопрос конкретно жалобы Абакума. Прежде всего призывает нас к тому, что тот, кто имеет настоящую веру, а это человек праведный, ибо только праведный человек имеет настоящее видение божьих путей. Он этой верой жить будет. Вот нам ещё один урок. Вера оказывается не просто наше внутреннее потребных чувство, А есть сама энергия жизни, жизневечная в нас. И этой верой можно жить вопреки всем вот этим бедствиям. Это первое. Но ещё не всё. Девятый стих второй главы: "Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего. Горе строившему город на крови, созидающему крепости неправды". Кстати, это тоже запомню. То же урок. горе строищему город на крови и зидающему крепости неправедной. То есть есть понятие строиться, уже нам известно, христианстве на крови мучеников, на крови мучеников созидается церковь. Но земная жизнь не созидится на крови неправедно убиенных, причём есть ли их убиенность и их кровь не оценены, забыты, затёрты и преданный обман. Понимаете? Здесь дело не в крови самой, в пролитии, потому что кровь это жертва, а дело в том, что жертва извращена. Оболгана на этом никогда не построится счастье. Даже даже земное счастье ограничено. Имеется, то, что мы знаем стабильность. Горе тебе, который подаёшь ближнему своему питьё с примесью злобы, твое и делаешь его пьяным, чтобы видеть страмоту его. Ибо злодейство твое наливание, это обращает Бог в свои речи к халдеям, о которых он только что говорил, обрушится на тебя за истребление, за пролитие крови человеческой, даже за истребление устрашенных животных, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, да, значит, ибо злодейство твое обрушится на тебя за пролитие крови человеческой. То есть вы видите в этом ответе, Ещё один важный момент. Господь говорит, что эти люди всё равно будут наказаны за свои за свою жестокость. И поймите, здесь очень важный момент. Как как бы вот две ступеньки нужно пройти. Первая ступенька это понять, что брождующие против тебя это посланные тебе Богом. Это трудно понять. Это очень трудно понять, потому что вот, например, Эм, очень часто, когда ведь мы, чтобы строить жизнь дальше, должны, я сейчас немножко анас скажу, должны оценить э то, что произошло у нас в 17-м году. Мы должны это оценить. Но часто, когда происходит оценка этого, говорится нечто вроде того, что вот там кайзер дал деньги Ленину, и он произвёл революцию. Как будто в этом вся проблема. как будто, значит, вот один э сатанелый Ленин на миллионы людей смог произвести такой переворот, такой отворот от веры, такую такое полное попрание всех, так сказать, принципов прошлой жизни, которая была не святой, но во всяком случае какой-то хоть как-то устроенной и достойно во мною счёту устроенной. А вот если подумать о том, что то, что произошло, потом и длится по сей день ещё. Есть попущенная Богом за уже бывшее до 17 -го года нечестие, отход от веры, равнодушие к Богу. Об этом есть множество свидетельств среди из достойнейших людей. Тогда мы начинаем понимать, как исправить положение, как начать его исправлять. А если мы будем искать врагов там, масонов, там, э, немцев, евреев и так далее и так далее, мы никогда не сможем Правильно сделать, извлечь урок из того, что произошло. Враги могли быть у любого человека, и у любой страны, и у любого народа. Но первый путь, который нам советует совершить пророк Авгапу, это понять беду как попущение Божие для покаяния. Второй же вопрос, есть лиственное чувство. Ну что, Господи, а раз ты их послал на нас, это значит, это твои святые люди? Нет, говорит Господь, во втором это ничего подобного. Их грабительство есть грабительство, их кровь есть кровь, и они на них лягут и предадут. И они за это поплатятся. То есть мои не означает родные мои, мои, то есть мной направленные не означает мои. Самун существ не прав. Они своё возмездие получат. И в этом второй уже урок. Но понимаете, как интересно мыслить о возмездии нечестивым нельзя раньше, чем покаяться в собственных грехах. Поняли? Вот вам прекрасный духовный урок пророка Вакум. И поэтому в конце этой очень небольшой книжки Авакум подскрицает Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и нива не дала пищи, и не было бы овец в загоне, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вот это очень характерно новое для израильтянина. Я славлю Бога не за его дары, я славлю Бога не за благоденствие. И даже если всё отнимут у меня Господь, тогда душа моя его возвеличит. Хотя бы не было бы всех этих даров, душа моя всё равно научилась теперь после всех этих уроков, да, видеть Бога и радоваться Богу даже в бедствиях, потому что ясны дальшешей до моей души уроки, которые он мне даёт. Теперь мы с вами Рассмотрим ещё одну книгу, но не просто так, а для того, чтобы понять ещё. Вот мы сейчас занимаемся, мы с вами говорили об общих аспектах, а сейчас мы с вами говорим о частных аспектах пророческого учения. И вот, конечно, очень многих пророков, когда они говорили о нравственности и о грядущих бедствиях, и надо сказать, что вообще в писании многих пророч пророков эсхатологичный, то есть связанный с грядущим концом земной истории, с судом Божьим, с окончанием а, вот того трагического страдающего процесса человечьего бытия человечества на земле. Вот в связи с этими эсхатологическими настроениями часто у пророков мы встречаем тему гнева Божьего. гнева Божьего. Пророк Амос, живший в северном израильском царстве, один из немногих северных пророков, который оставил нам свои книги. В основном-то у нас остались книги южных пророков и иудейских. Пророки северного царства великие, такие как Илия и Елисей, например, не оставили после себя никаких посланий, или они не сохранились просто. А может быть, они не сохранились потому, что э исчезновение северного израильского царства было столь стремительным, что просто не осталось никаких памятников его. Мы к этому вопросу ещё вернёмся, когда будем проходить пророка Исаи. И вот, Амос жил на севере, он был пастухом. И чтобы понять вообще, почему он начал пророчествовать, мы начнём с конца. Здесь надо сказать, что вообще пророческие книги, вот они идут по главам, но вы понимаете, что главы на главы они разбиты в достаточно поздние времена, а вообще пророческие книги составлены вовсе не в хронологической последовательности, потому что, например, вот возьмём пророка Исаию. Он жил много лет, Он пережил, он жил при одном царе, при другом, при третьем. Один из них был благочестивый, и у Исаии была надежда, что, значит, будет действительно вера восстановлена в Израиле. Другие были нечестивы, и Исаия писал грозные слова обличения. Э, все эти свитки с пророчествами сохранялись учениками пророка, и в дальнейшем они э, собирались, и из них составлялись книги. Когда мы читаем эту книгу, сюжетно мы её не поймём. Там нет никакого последовательного сюжета. Мы можем читать их, как читают псалмы. А когда мы читаем псалом, в нём перемежается покаянное, благодарственное, хвалы, словословное настроение. Также точно и в пророках. То мы читаем о гневе, то о покаянии, то о предупреждении, в сразумении, то о описаний каких-то исторических событий, войн, то призывов к царям, вот это мы всё читаем, но никакого хронологического представления мы не имеем. Поэтому очень полезны такого рода исследования, где жизнь пророков соотносится с историческими книгами Ветхого Завета. И вот, э, да, и поэтому хронологический бывает сбой. То есть в начале книги пророческие могут оказаться Лист, э пророчества записаны в конце жизни пророка. В середине может быть начало, а в конце середина жизни. Так, например, пророк Исаия сначала долго, э, значит, говорит о своём, э, о том обвинении, которое ожидает народ Израиля, а в а в середине книги вдруг начинает вспоминать о том, как его Господь призвал к пророческому служению. Логичнее это было бы, да, поместить в начало. А вот о пророке Амосе мы о том, каким образом он стал пророком, узнаем в конце. Дело в том, что когда пророк Амос произнёс свои пророчества, у него возник конфликт со священниками, о чём я скажу позже. И вот он отвечает этому священнику: "Я не пророк, тот ему говорит: "Удались туда и там пророчествой", а здесь не пророчество". И Амос говорит: "Я не пророк и не сын пророка". Я я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня отовец и сказал: "Иди, пророчествуй к народу моему Израилю". То есть вот так Амос объясняет своё призвание на пророчество, что он вообще-то не потому, что он вот, например, как царь Давид, сидел в своём дворце и в перерывах между успешными боями молился Богу и сочинял псалмы. Нет, и тем более его жизни не было столь размеренной и величественной, как у Соломона. Нет, он был простой пастух. Но, видимо, такое было положение в то время в том городе Бетейле, где он жил в Филиппа, Гречисти, что, э, значит, что никого у Бога больше не нашлось, чтобы послать со своим словом к народу. И он выбрал пастуха этого простого Амоса. И Амос идёт И вот Амос начинает пророчество. Он пророчествует о тех видениях, которые ему открылись. Он пророчествует о Дамаске, то есть о Сирии. Так говорит Господь За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили голад железными молотилами, и пошлю огонь на дом Азаила, и пожрёт он чертоги винодада, и сокрушу затворы Дамаска и стриблю жителей долины Авен и держащего скип... скипетр, и так далее, и пойдёт народ арамейский в плен. Пророчество о филистимлянах, о Газе. То есть позже из всех портов Газы, да? Так говорит Господь: "За ты преступление Газа и за четыре не пощажу их, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому, и пош... пошлю огонь в стены Газы и подожжёт чертоги её финикийцев, за то, что они передали всех в плен их предали всех в плен, не вспомнили братского союза. Эдом, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, соверствовал постоянное убийство". амонитян, потому что они рассекали беременных, чтобы расширить пределы свои в голоде и так далее, и так далее, и так далее. Амовитянах, то есть э что делает Амос? Он выходит на проповедь и произносит суд над народами. Этот народ получит этот, этот это от Бога получит скоро гнев Господень ведёт. Причём вы видите, что обличается народы за что? За попрание простых в то время нравственных норм. Жестокость, война, кровопролитие, предательство, народы. Понимаете, оказывается, может судиться не просто человек, а даже народы. И пророки вводят такое представление, понятие о суде над народами. То есть не только человек, но и народ имеет право. Свой суд пред Богом. Это очень интересная вещь, потому что суд над конкретным человеком может быть один, а суд над народом, он совершенно может быть другой. То есть суд над народом может быть достаточно печальным, если даже человек спасается, живущий в народе. Но пока Амос произносил послание Божие о суде над народами, у него было, в общем-то, все известно. Спокойно, ведь он пророчествовал о других народах. Но с 4 стиха 2 главы Амос начинает пророчествовать об Иуде. Обратите внимание, что в этой книге названия народов названы названиями, именами их родоначальников. Не Силийцы, а Дамаск, не Филистимляне, а Газа, не Феникия, а Тир, не Идумея, а Едом. не амонитяне, а сыны амоновы, не мавитяне, а моав. И иудей называются Иудой. То есть здесь собирательный такой образ, одновременно и родовой, и географический. Так говорит Господь: "За три преступления Иудой, и за четыре не пощажу его, потому что они отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути". он находясь на севере Израиля произносит над братской частью народа людей это пророчество посмотрите как интересно иудей судится с точки зрения бога не за преступления а за отвержение закона и переход в доброе язычество совершенно другой уровень требований амос не остановился и на иудей и перешёл к обличению собственно северного израильского царства, в котором и жил. Вообще, Амос сделал следующее. Он, услышав это повеление пророческое от Господа, он не просто откуда он проповедал, он вошёл в храм, где в этот момент шло богослужение, остановил его и стал вдохновенно читать эти слова. Вот представьте себе, если бы сегодня пророк бы так вошёл Его бы наверняка охранники бы вывели бы из храма, потому что сейчас пророков настоящих мало. В основном лжепророки, а если и вроде бы, то вовсе не ради Христа. Вот. Но, тем не менее, реакция та же самая. Люди не любят слушать нелицеприятные слова. Так говорит Господь. «За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий, жажда, чтобы праг земной был на голове бедных, путь к робких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах взятых в залог возлежат при всяком жертвенники, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих».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 А вы на зареях поили вином, и пророкам приказывали, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и храбро не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь». То есть, вы понимаете, как? Ну, вот... Одно дело, конечно, тоже есть, если я, например, згневусь на некоторых студентов экономического, и экологического факультетов, и гнев мой изольётся на них, и трёх и четырёх из них я не пощажу. Это будет одно дело. А другое дело, если речь идёт о суде, произносимом над всеми народами, потому что здесь говорится о том, э, что, понимаете, вот мы многое узнаём уже в христианстве о любви Божией. Узнаем о жертвенной любви. Даже для многих этот разговор о любви оказывается откровением. Многих он ободряет, воспитывает. Но бывает так, что христиане слишком привыкают к разговору о любви, и слово «любовь» затирается, и даже иногда фразу евангельскую «Бог есть любовь» извращают так в обратном смысле. Любовь – это Бог. Всякая, мол, любовь, она – сама по себе божественность не правда это. Наоборот, это Бог нам открывает истинный истинный образ любви. Так вот, чтобы в этих разговорах о любви Божьей, особенно присущих протестантам, которые всё время видят: "Бог вас любит", это в одних случаях хорошо, а в других случаях нивелирует представление о божественной любви. Мы не должны никогда забывать, что Бог не только полон любви, Но о Боге можно говорить и в категориях гнева. Гнев Божий не есть мщение, не есть какая-то вот злопамятность. Гнев – это выражение той мысли, что Господь отвергает и не собирается насильно брать в себе тех, кто его ненавидит. Истинный ад может быть только при сознательном массовом отвержении Бога, ненависти к нему. И тогда эти люди не могут воспринимать правильно разговоров о любви. Они ощущают то, что потом будет делать Бог или чего он не будет делать по отношению к ним, как гнев. Поэтому разговоры о любви не должны превращать наше богословие в полибратство. с Богом. И Бог в Боге всегда есть непостижимое, вот это таинственное, грозное, бездна, тайна, которая э для не несмысленным людям э представляется в своей, так сказать, гневной составляющей. Поэтому сколь бы мы не поэтому слова пророка Амоса о гневном суде над народами весьма актуальны. А кроме того, мы эти гневный эти проявления гневного суда видим. Мы видим их в XX веке. Мы видим их постоянно. Я хочу привести такой пример. Наиболее характерные моменты, вот я говорил сегодня о, о русской истории, что гнев Божий безусловно есть результат то то, что произошло с Россией результат отступления, апостасии, от веры. Но, ну, например, вот, э, по-моему, позавчера или вчера, э, да, когда там Холокост справлялся, да. память да мучени мучеников, за замученных евреев. Вы понимаете, конечно, эти люди в значительной степени являются действительно имучниками, и э не может сердце человеческое спокойно относиться к мучениям любого народа. И мы не имеем права иудеи судить каким-то таким судом праведным, потому что сами не праведны пред Богом. Но сами иудеи могли бы, например, те бедствия, которые выпали на их судьбу в XX веке, не только воспринимать в категориях невинных страдальцев, Но и задуматься о том, почему Бог попустил их страдания. Внутри сфагей иудейской веры, понимаете, получается, что мы читаем их пророков, а они своих пророков не читают или не так это всё воспринимают. Не надо, и это не только евреев касается, очень многие пытаются в своих страданиях увидеть только элемент жертвенности, элемент того, что я не виновен. Понимаете, мы читаем в Евангелиях: "Блаженны изгнанные правды ради". Но это не значит, что любой человек, которого выгнали изгнан правды ради. Поэтому э мы естественно должны скорбеть о преступлениях и жалеть людей невинно замученных, но внутри своего сознания национального ли, религиозного ли, они должны пред Богом каяться, потому что им это было дано как результат гнева Как результат гнева? За что может быть такой гнев? За апостасию, за отступление, за отступление. И не только может быть от Христа, за отступление от Христа здесь может быть рассеяние на две тысячи лет по Европе и Азии и Африке, а отступление от самого Бога в русской истории сказалось. таким образом, а в еврейской истории сказалось другим образом. И я думаю, в истории других народов просто это может быть не так заметно, тоже это может вполне сказываться. Таким образом, существует понятие суд над народами. И не э и лучше всего, так сказать, этот суд относить к себе самому, к себе самому. Тогда Амос такое произнёс, когда он такое говорил, его и неоднократно несколько раз он так сделал его прервал священник да он здесь видел многое что саранчу видел как символ казни огонь пожирающий свинцовый ответ тоже же характерный пророческий символ свинцовый ответ скажем что это такое да это 7 7 7 8 и сказал мне господь что ты видишь о мос И ответил отвес, и Господь сказал: "Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему, и опустошены будут жертвенные высоты Исаковы, разрушены будут святилища Израилевы, и восстанут с мечом против дома Иероваамова царя Израиля". Отвес мера, отсюда наше представление о каноне, мерный отвес, канон по-гречески. То есть Бог полагает предел, меру. И это действительно так. Мера кладётся без законе. Без законе может быть много на земле, но мера ему всегда есть. И вы знаете, история знает немало примеров тиранов, которые много лет мучили людей, создавая какие-то страшные системы отношений, но в какой-то момент происходило такое, что Господь полагал им меру. И вот когда всё это Амос сказал, первосвященник обратить священник того города по имени Амосия, может быть, даже это не случайное совпадение, прирекание Амоса и Амосии. Говорит ему: "Эй, провидец, пойди удались в землю Иудину. Это 7:12. Там ешь хлеб и там пророчествуй. А бетель больше не проро- бетель больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский". Серий очень хитроумный способ избрали для того, чтобы бороться с пророками. Они видели, что вот они да, они гнали, как я вам рассказывал в прошлый раз, и убивали, и побивали, но часто это было неэффективно, потому что чем больше они издевались над правдолюбцами, тем больше это привлекало к ним внимания. Помните, что аналогично поступил со Внарком, который сказал: "Не смейте убивать патриарха Тихона, вы сделайте из него мученика". Что сделался в Нарком? Попытался создать параллельную церковь обновленцев. Что сделал? Сделали цари. Они попыта, они создали при своих дворцах целый штат пророков, которые, которых Иезекиия, например, называет лжепророками, и Амос называет лжепророками, и Захария называет лжепророками. Они А в бужет пророки определялись по следующему критерию. Да и тоже молились Богу, они тоже говорили такими словами. Так говорит мне Господь Саволов. Так мне сказал Господь. Всё Боги и всё от имени Бога. Но был один критерий. Они говорили в ухо царю приятное. Приятное. А пророк, как правило, в ухо царю ласкательства не говорил. Поэтому, значит, Амасия здесь выступает в роли приятного пророка, удобного пастыря. Он говорит, здесь дом царя, здесь святыня царская, как ты можешь такое говорить? Ведь Бог поставил царя, а ты тут пророчествуешь о неизбежном конце. Ты, говорит, иди лучше к Иудею, и оттуда можешь что хочешь говорить, а здесь не говорить. И отвечал Амос и сказал, вот это сказал, я вам уже цитировал, что я не пророк, я был пастух, и Господь меня призвал. А теперь, говорит, послушай, Ты говоришь не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков, мол, ты мне это говоришь, ты, который здесь поставлен священником, мне такое говоришь. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчищена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена меж живойю и вервью, а ты умрёшь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Всё это полностью дотошно исполнилось, о чём свидетельствует параллельное место, где указано в четвёртой книге Царств. То есть когда Господь увидел, что слова покаяния не только не производят нужное действие тем более в человеке церковном того времени ветхозаветной церкви, да, а напротив Это лишь очень беда, которая потом-то и привела к распятию Господа в Израиле. Потому что первыми ярми врага врагами Господа кто оказались? Не Понтий Пилат, символ Римской империи на шии. Даже не народ Израиля, который, так сказать, ну, кричал то, что ему подсказали первосвященники, первые священники Бога. Поэтому это всё тогда начиналось. Это страшный укор и предупреждение. Но было бы неверным говорить, что пророки только запугивали людей грядущими катастрофами. Пророки, конечно, не только о гневе говорили. И как правило, бывало так, что когда гневные события всё-таки происходили, люди вспоминали о пророках и говорили, что вот он был прав. Но поздно теперь. Что теперь делать? Всё разрушено, ничего не построишь. Тогда возникали другие пророки, которые напоминали о втором, о милости Божией. Когда мы соотносим пророка Амоса, да, потому что говорить, что уже ничего не изменишь, потому что пророк был прав, это лукавство. мукаство оправдывающее тоже с той же, же самой нераскаянностью, которая была и в первом случае. В Евангелии Господь говорит потрясающие слова по этому поводу. Выговорит он: "Гнали пророков". Вернее, выговорит он: "Ставцыа ваши ставят, вооружают гробницы пророков, которых гнали отцы их. Вот, знаете, эта фраза самая по себе прекрасная. Отцы гнали, сыновья одумались, покаялись и решили исправить положение отцов. Поставили гробницу э, пророков в гробнице. Памятники возвеличили. Это же прекрасно. А Господь продолжает: "Поэтому вы вдвойне грешнее". И раз он это так говорит, то значит в этом сооружении памятников был им пророк. умершим. Есть другой мотив. Они не страшны, они умерли. Они изобличающие нас совести превратились в наше культурное наследие. Поэтому и сейчас можно возвеличиваться. А вот если бы он сейчас был бы жив и сказал бы тебе в лицо ту самую неприглядную божью правду, Ты бы точно так же поступил. И ты вдвойне хуже, потому что ты вместо покаяния лицемеришь. И все-таки Бог не только грозен, Он и милосерден. И не запугивает человека, а грозно предупреждает его, чтобы он потом помнил о другом. И вот соотношение между Амосом и Осией нам напоминает знаменитую фразу святителя Иоанна Златоуста. который уже в чисто эстетическом плане говорит примерно следующее. Дьявол человеку внушает такие мысли, когда он ещё не согрешил, но тянется к греху. Дьявол ему шепчет в ухо о беспредельном милосердии Божием. А когда человек согрешит, дьявол внушает ему мысль А в страшном гневе Божьем, вызывая в его душе отчаяние, а ты советуй святитель по-другому поступай. Когда собираешься согрешить, вспомни о страшном и грозном суде Божьем. Но если всё-таки пал, вспомни о великом и неизреченном его милосердии. Вот именно в русле этого второго принципа Можно понять соотношение пророка Амоса и Иосии. Главной темой этого пророка, в отличие от Амоса, является тема милости Божией к людь. Иосия был очень интересный человек, и он тоже а совершал удивительные символические поступки. Он знаете, что сделал? Он женился на блуднице. Он взял и женился на всеми презираемой в городе женщине, на блуднице. Живон на юге Израиля, людей. Потом он э, родил от неё детей, и вот, например, одну свою дочь он назвал Лорухама, что означает непомилованная, а другую дочь он свою назвал Лоами, что означает не мой народ. Зачем он так поступил? Зачем ему нужен ему, свободному человеку, пророку Божию, нужен был драк с блудницей, от которой он продолжал мучиться потом всю жизнь? Потому что, судя по некоторым косвенным здесь его стенаниям, она продолжала ему изменять и в браке. Зачем ему нужна была такая жена? Потому что он на своем опыте познавал по воле Божьей и обрекал это потом в форму пророчеств. Помните «Песнь песеней»? Помните брачную символику в отношениях между Богом и Израилем. Не так уж много времени прошло, это было месяц назад, наверное, вы ещё помните. Так вот, там было всё замечательно: чистый жених и чистая, прекрасная, юная невеста. А теперь практика. Тем эта невеста на деле оказалась. Иосия берёт блудницу в жёны для того, чтобы потом показать что Бог взял Израиль в брак, в любовь, а получил измены. Потому что мать ваша, и даже говорит, обращаясь к Израилю, а сия от имени Бога, судитесь с вашей матерью, 2-2, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нага, И не выставил ее, как день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя за чаши их, ибо говорила, «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». Посмотрите, как интересно. Пророка волнует самый главный грех Израиля духовный блуд. Если истинные взаимоотношения с Богом есть брак, то отступление от этого брака измены, то, простите, то язычество, идолопоклонство, малодушие, маловерие, нежелание жить напряжённой духовной жизнью. ровна душе к Богу и к своему собственному пути спасения. Оцениваются как измена этому браку и блуд с другими богами. Человек, преданный деньгам, блудит с денежным богом. Человек, преданный миру, блудит с миром. Человек, преданный вину, блудит с Бахусом. Чему причащаешься, того ты и А та вот ты и жена, та вот ты и любовница, душа моя. Чему причащаешься? Вот посмотрите, казалось бы, далёки от причастия скинхеды в тот раз показывали сюжет. В своём посвящении едят из сказки мясо и пьют какое-то вино, если не ошибаюсь. Но ведь это же действительно Сатанинская пародия, они это даже не осознают, это самое настоящее причастие сатане. Они это сатанинская пародия на наше причастие. Вместо хлеба и вина э жертвы бескровной, да? Плоть, мясо при причастие миру причастие зверской плоти. То есть чему ты причастился, того ты и любовник. Но каждый раз, когда Ассия шел по городу и забирал свою блудящую жену из очередного дома разврата и приводил домой к детям, это реальный сюжет из жизни. Он каждый раз этим, для тех людей, которые наверняка над ним смеялись, над его, так сказать, мальчиком, На Ено Диво прощение каждый раз показывал этим, что даже человек мог, мог не выстоял бы, не выдержал, но Бог каждый раз идёт сам и вот эту заблудшую израильскую душу обратно возвращает, вот чудо. И поэтому в шестой главе Говоря о нечестии Израиля, Осия от лица Бога, тем не менее, говорит, «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего, мол, Бог оставил Израиль, чтоб он сам искал его. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорит, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас. Опять обратите внимание, какое место. И мы будем жить пред лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, а росит землю. И дальше Бог говорит, что сделаю тебе, Ефрем? Ефрем это одно из имен Израиля. Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман. Как роса, скоро исчезающая, я поражал через пророков и бил их устами, уст, э, бил их словами уст моих. Но суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более нежели все сожжи. И вот эта фраза 6 6 Оказывается, у Оси центральной. Она говорит о том, что во-первых, для Бога в катего... в его взаимоотношениях с человечеством, и в данном случае с его святым представительством Израилем, святым представительством на земле, гораздо важнее не гнев, не угрозы, Не э, опустошение, а милость, потому что как будто бы Господа заставляют люди быть гневным, а Он этого не хочет. Он другой, Он на самом деле милости хочет, и от людей Он хочет милости, и к Нему, и друг к другу. И жертвы, мол, ваши, а это институт жертв, основа основ Ветхого Завета. И жертвы ваши не так важны, милость нужна. И всесожжение ваше ничто. Боговедение нужно, то есть узнать, каков Бог на самом деле. И вот эта нотка пророка Осии, она единственная помогала людям надеяться, истинным израильтянам, истинным молившимся, истинным пророкам, истинным праведникам. помогало понять, что даже если гневен суд Божий над народом, то тот, кто поймёт настоящую милость Божию, тот, кто сам увидит эту милость в Богу и в ближнем своему, тот безусловно достигнет истинного ведения Божества. Ну что ж, на этом закон